А что со мной? Прежде всего, в баню». Валентина Степановна приказала «Подберите ему командирскую форму». Она меня зачислила на довольствие, назначила, пока условно, командиром корабля. Понимала, конечно, что мне нужно раньше в госпиталь, но по ее приказу были выданы хлебные и прочие карточки, я получил удостоверение. «Отдохните два дня и отправляйтесь к командиру дивизии». Скажите ему, да я и сама похлопачу. Вы нам нужны, нашему полку, единственный летчик, так хорошо знающий партизанскую обстановку. Самое трудное было найти мне сапог на правую ногу. Ни один не хотел налезать. Когда сапог с помощью друзей удалось натянуть, я отправился в Москву, доложился по начальству. После госпиталя меня Гризодубовой не отправили оставили при штабе главного маршала авиации. Однажды, пролетая над черниговом, уже освобожденным от немцев, я сбросил вымпел, где просил передать привет всем партизанам черниговцам от первого партизанского летчика Володина. Что еще рассказывать? Могу много, очень много И о боевых вылетах и о послевоенной работе летчикам испытателем Но это сюда не очень-то относится. А теперь, Алексей Федорович, решайте сами, был я партизаном или не был, достоин носить медаль как боевую награду. Говорил и говорю, всю войну я оставался летчиком, летчиком, всегда летчиком. Как и Володин в своем послевоенном рассказе, я то ухожу вперед, то возвращаюсь в далекие партизанские времена. Итак, Мы снова под Боровым. Дорога к аэродрому от нашего лагеря Лежит через село Погребище. Все оно, до последней хаты, Спалено немцами. Но уже построено много землянок. И вокруг землянок огороды. Надо же кормиться. За селом молодой лесок, Тоже отведавший бремени войны. Он весь обгорел снизу, Но не засох. Болотистая почва не дала разгуляться огню. Молодая трава на черном фоне пожарища как бы показывает – жизнь не заглохла. Никакие оккупанты не спалят ее и не затопчут. Жители села Погребище и других соседних с ним сел и хуторов – Боровое, Печи, Дубницкое, Чияны – хоть и не числились в наших отрядах, но по существу все были партизанами. Как-то на рассвете – Пришли в хату на краю села Боровое шесть гитлеровцев из тех, что спаслись после боя в Скрыгалове. Пришли из лесу помятые, всклокоченные, растерянные. Где они прятались, чем питались. Жили в хате старик 62 лет Василий Иванович Хаменко и дочь его Просковья, лет сорока. Немцы вошли, поставили винтовки в угол и сразу «Мамка, млеко!». Яйки. Сели за стол, дремлют, ждут. Просковья стала колоть щепу, чтобы растопить печь. А старик подошел к винтовкам, сгреб пять штук и выбросил в окно. Одну себе оставил и тремя выстрелами уложил трех своих гостей. Прикладом еще одного. Двое успели залезть под печку, кинули оттуда гранату. Несколько осколков врезалась в ногу старика. На шум прибежали наши партизаны и вытащили непрошенных гостей из-под печки. Василия Ивановича отнесли в партизанский госпиталь. Мы с комиссаром пришли поблагодарить его. Старик лежал со строгим, торжественным выражением на лице. Дочь сидела возле, такая же строго торжественная. «А награда мне будет?» спросил старик. Я пообещал представить его к ордену и предложил отправить в Москву для лечения. Старик обиделся, подумал, что над ним смеются. «Что вы, товарищи командиры, шуткуете? Разве поезда ходят через фронт?» А когда узнал, что полетит самолетом, взволновался, сел на своей койке. «А то правда, товарищи командиры! Разрешите только и пронес со мной полететь! Мне одному страшно!» И улетели старик со своей дочкой в Москву. Постоянные споры о том, кто более метко стреляет, кто незаметнее может подкрасться к объекту, кто быстрее поставит мину, увлекали всех во время нашей вынужденной стоянки на уборте. С особенным рвением учились новички из непрерывно вливавшегося в наши ряды пополнения. В большинстве – ребята школьного возраста. Однако именно с ними хлопот и забот было больше всего.